Прислонившись спиной к грот мачте, со сверкающим тесаком в руке, стоял старый пират, а перед ним полукругом толпились причудливо одетые головорезы матросы. Спиной к нему, по другую сторону мачты, стоял другой человек, одетый в такой же костюм и тоже с тесаком в руке, и также полукругом толпились перед ним головорезы матросы, замыкая образовавшееся вокруг мачты кольцо. Яркое видение вдруг исчезло, разорванное звоном лопнувшей струны, которую молодой человек, увлекшись, сильно дернул. В наступившей тишине ему показалось, что старый сэр Генри вышел из рамы и, став перед ним, теребит его за рукав, словно приказывая выйти из хижины. а сам с настойчивостью призрака все шепчет. Мы, спина к спине, ты против тысячи вдвоем. Послушный зову призрака, а может быть, собственной обостренной интуиции, молодой человек вышел из хижины и спустился к морю. Посмотрев через узкий проливчик на противоположный берег, он увидел на острове быка своего недавнего противника, который, прислонившись спиной к огромному обломку кораллового рифа, отбивался от полуголых индейцев, наступавших на него со своими мачете. В руках у него был тяжелый сук, выловленный, очевидно, в воде. В это время кто-то угодил Фрэнсису камнем по голове, и все поплыло у него перед глазами. Теряя сознание, он вдруг увидел нечто, почти убедившее его, что он уже мертв и находится в царстве теней. Сэр Генри Морган собственной персоной с тесаком в руке спешил по берегу ему на выручку. Больше того, он размахивал этим тесаком и, крушая индейцев направо и налево, Пел зычным голосом, «Ветер воет, море злится, мы корсары не сдаем, мы спина к спине, у мачты против тысячи вдвоем!» Ноги у Фрэнсиса подкосились, он весь обмяк и медленно опустился на землю. Последнее, что он видел, были индейцы, которые бросились в рассыпную, преследуемые таинственным пиратом. «Боже милосердный, святая дева, спаси нас! Да ведь это призрак старика Моргана!» Донеслись до него их крики.